Она стала за ним следить и с ужасом выяснила, что тот посещает не любовницу и даже не любовника, а какое-то арийско-антисемитское подполье, которое планирует совершить в стране переворот и установить диктатуру. Народ, кстати, давно уже созрел для этого, ибо действующий президент, косноязычное ничтожество и анонимный алкоголик, продавшийся арабским нефтемагнатам, давно уже всем осточертел – Для Евы же, чья бабушка с дедушкой бежали в свое время из страшного биробиджанского гетто, внезапная правда о мужа муже стала подлым ударом, чуть не приведшим ее на рельсы Нью-Йоркской подземки. Но оказалось, у Машрума тоже имеется свои счеты с нацией. От рук бритоголовых погиб чернокожий друг боксера, неосторожно увлёкшийся белой женщиной. И он, обнимая, убеждает Еву, что их долг разоблачить негодяев. На утро за завтраком они окончательно влюбляются друг в друга и начинает сообща следить за злоумышленным мужем. Постепенно подробности заговора против американской демократии вырисовываются. Диктатором после переворота намечен сам Фредди Пильц, тайный отпрыск австрийской ветви рода бесноватого Адольфа, а сигнал к началу выступления даст никто иной, как вонючка тотстул. В тот самый момент, когда к нему победителю супербоя будет приковано внимание всей Америки. Он должен в прямом эфире сказать всего лишь одну фразу «Я сделал это!» и начнется мятеж. Тогда влюбленные решают опередить нацистов. Ева с помощью своих друзей и прогрессивных журналистов проникает в студию прямого эфира. Но в ту минуту, когда она садится перед камерой, чтобы предупредить Америку о грозящем перевороте, в телецентр вламывается бритоголовая, устраивает жуткий погром аппаратуры и сотрудников, а саму Еву, вколов ей снотворное, увозят в неведомом направлении. Тем временем Машрум, не дождавшись в ночном эфире выступления своей отважной подруги, безрезультатно ищет ее и отчетливо осознает, спасти всех и Еву, и Америку, и человечество может только он один, одолев на ринге вонючку тот стула, а затем в прямом эфире перед сотнями камер рассказав народу правду. Утром следующего дня он берет, чтобы не вызвать подозрений у врагов, обещанные за поражение 50 тысяч и, подрев стадиона, выходит на ринг. «Ты покойник!» — гнусно усмехаясь, шепчет ему соперник. Голубоглазый, светловолосый, мускулистый монстр. «Если я покойник, то почему же воняешь ты?» — остроумно парирует отважный боксер. Когда начинается поединок и тот стол гоняет маршрума по углам ринга, Как Тайсон-Дистрофика. Ева с трудом приходит в себя. Она лежит связанная в бункере, а перед ней стоит ее муж, опершись на какой-то сатанинский алтарь со свечами, которые колеблющимся светом озаряют огромный портрет Гитлера. Фредди Пильц в черной эссовской форме. Оказывается, он давно уже обнаружил слежку и переиграл доверчивую супругу, поэтому у нее теперь только один выход покориться мужу принять идеалы оккультного неофашизма и стать первой фрау в новой империи под названием Амер-Рейх. Имя, кстати, у нее для этого подходящее, как у Евы Браун. Иначе смерть. Фредди всячески уговаривает жену, рисует фантастические перспективы, даже пытаясь купить, надевает ей на шею платиновую цепь с огромным рубином, который принадлежал когда-то легендарной Брунгильде. В ответ она плюет ему в лицо. Но муж перед тем, как убить упрямицу, решает садистски добиться от нее выполнения супружеских обязанностей, чем она откровенно пренебрегала с тех пор, как полюбила Машрума. Это противоестественное желание в результате стоило пильцу жизни. В ходе отчаянной борьбы они крушат алтарь, опрокидывают свечи, падают в какой-то ритуальный бассейн. Он уже заносит над Евой неизвестно откуда взявшийся огромный кухонный нож, но случайно задевает оголенный шнур от порушенного светильника в форме фашины и подыхает в страшных электрических конвульсиях, охваченный буйным синим пламенем, словно наступил по меньшей мере на высоковольтную лэп. А измолоченный до полной потери вообще видовых человеческих признаков Машуром лежит тем временем на ринге в очередном глубоком нокдауне и в забытии видит мир под властью коричневых недоносков, бомбящих мирные города – и устанавливающих повсюду свой чудовищный новый порядок, именуемый страшным словом ГУЛАГ. Он видит, как Ева в числе других, заставляя зубными щетками подметать Манхэттен и слизывать птичий помет со статуи свободы.